Глава пятнадцатая. Что будет через пять лет? Снежана. Мы с сестрой покидаем Сочи холодной ночью. Оставляем полгода жизни за плечами. Едем в плацкартном вагоне в столицу. Решили, что там может затеряться абсолютно любой человек, в том числе и мы. Аня спит наверху, я внизу не сплю. Не могу уснуть. Уже глубокая ночь, в вагоне стоит полумрак. Спи себе, не хочу. А сна все равно не в одном глазу. Я копаюсь в телефоне, радуясь тому, что перед отъездом вы все же купили мне новую сим-карту на этот раз на имя сестры. Я создала себе все-все новое: странички, соцсетей, почту. Человек ведь не может прожить в современном мире без всего этого, тем более, что я больше не собираюсь прятаться, хотя и выставлять себя на показ, не планирую, не в ближайший год или два. И вот я просматриваю очередную статью о том, где можно устроиться в столице на первое время как вдруг мне приходит оповещение о новом письме. Почту я создала сегодня утром. Там у меня сообщение от компании Mail.ru с подтверждением регистрации и все. Было до недавнего времени. Теперь еще новое сообщение от абонента Багирян 1996. Как пишется фамилия Барсега на английском, не великолепно известно как и год его рождения. Он больше некому. Вчитываюсь в тему письма и покрываюсь мурашками. «Через пять лет ты пожалеешь», — кричит на меня Барсек. «Не хочу открывать письмо, но и удалить не могу». Маюсь так несколько секунд, потом все же нажимаю на «открыть», проваливаюсь в текст. Первые слова еще хранят какую-то адекватность, но потом. Ты еще очень молодая и неопытная, поэтому какая-то глупость тебе простительна, но не та, что ты совершила. Если бы ты была умна, если бы ценила меня, мы с тобой были бы уже женаты. Я бы сдувал с тебя пылинки, я бы носил тебе экзотические фрукты ночью, массировал ноги, целовал живот, потому что к этому времени ты бы уже стопроцентно была беременна. Я построил бы для тебя дом, я бы хранил тебе верность, я бы любил тебя, дура. Видит Бог, я вправду очень сильно тебя любил. Но ты не оценила. Такие твари, как ты, ничего не умеют ценить». Я не прощу тебе ни твои измены, ни обвинений в адрес моего брата, ни того, как ты от меня ушла. Ты сейчас не понимаешь, что упустила. Ты должна была на коленях молить меня прощения вместо своих выпендрежей. Думаешь, у тебя вся жизнь впереди, что ты встретишь лучше, красивее, богаче. А вот хрен там. Ты не найдешь человека, который любил бы тебя больше, чем я. Ты попытаешься построить какие-то там отношения умело их разваришь. Как ты это сделала с нашими, набьешь шишек. И ты все поймешь, сообразишь, наконец, кого-то упустила, и будешь кусать локти. Тебя ничего хорошего в этой жизни больше не ждет. У Бога будущее у Бога души. Ничего хорошего не случается с теми, кто не умеет это ценить. Ты не умеешь, ты только наслаждение ищешь. Все хорошее, что было у тебя, тоже уже упустила. Ты меня упустила. Дальше ты встретишь других мужчин, которые будут тобой пользоваться. Потратишь юность в надежде. Что кто-то возьмет тебя замуж, но никто не возьмет, максимум в шлюхе. Найдешь какую-то низкооплачиваемую работу, ведь университет ты бросила. Будешь вкалывать за гроши и нуждаться в самом необходимом. А еще на этой работе тебя будет иметь род-начальник, и ты смазливая на свое же несчастье. Пройдет год, два, пять лет, но ты обо мне не забудешь. Ты горько-горько обо всем пожалеешь, но будет поздно, я уже буду счастливо женат на другой. Начитав до конца этой чупальцем в экран, удаляя это полное желче письмо. Зачем открывала, зачем читала? Но поздно, я отпроник, мне снова больно, как раньше. Как же сильно я мечтала обо всем, что он написал. Чтобы быть с ним рядом каждую ночь, чтобы жить с ним, строить будущее, носить его ребенка. Я столько раз себе это все представляла. Я все понимаю, Барсек оказался не тем мужчиной, на которого можно положиться в любой ситуации. Он с легкостью предал меня, поверил в самое плохое, вычеркнул из жизни. Но почему же мне до сих пор так жутко больно, особенно после его слов? Я лежу на жесткой полке купая остатки ночи, пытаюсь подавить в себе это жуткое чувство потери. Оно все множится, накатывает волнами боли, топит меня в себе. Барсек, оказывается, прав. Я действительно не забываю о нем следующие пять лет. Однако я ни о чем не сожалею. не попросту некогда. Я со следным упрямством доказываю прежде всего себе, что смогу прекрасно прожить без Барсега. Моя жизнь будет убога, я больше никому никогда не позволю собой пользоваться, как это сделал его брат. Мы с сестрой постепенно обосновываемся в столице, тратим полученные за квартиру деньги на оплату обучения в престижном вузе. Я занимаюсь как сумасшедшая посвящаю всю себя учебе, еще подработку в солидной фирме, чтобы поступить туда в штат, когда получу диплом. По итогу мне везет там задержаться, я получаю вожделенную должность переводчика, даже умудряюсь устроить на вакантное место Аньку. У меня все получается как надо, я не бедствую, снимаю приличную жилплощадь, строю планы на будущее. А мужчины, да кому они нужны, эти гады? Точно не мне, точно... Не после того, что я пережила. Отмечая пятилетнюю годовщину приезда в столицу вместе с сестрой, я мысленно кричу Выкуси, Барсек! Не сбылось его проклятие. Я не пошла по рукам, я добилась нормальной жизни хорошей, но и в страшном сне мне не снилось, что в моей хорошей жизни снова появится он.